Глава 28. И почему я подобрела? Ведь хотела же сразу все расставить по местам, но стоило рыбке оказаться внутри, как блаженная нега разлилась по телу. Захотелось кошкой урчать рядом с Димой, расслабиться и не думать ни о чем. Глава иных сейчас казался идеальным мужчиной, словно сошедшим со страниц романов. И именно это и пугало? Не бывает таких. Нарвалась я уже на одного, в которого верила всем сердцем. Оказалось, что все наше счастье — это плод моих фантазий. Что, если и здесь все внимание и забота только ради продолжения рода? Да, я боялась снова быть любимой. Что поделать? Обжёгшись на молоке, дуешь на воду? Хотя любил ли Лёша меня вообще? Или я была просто удобной женщиной рядом. Глава иных казался полной противоположностью бывшего. Не мужик, заглядение, За ним весь клан, как за стеной. Настоящий лидер. Я восхищалась его умением перевернуть невыгодную ситуацию в свою пользу. Даже с тенью он словно не конкурировал. Вёл себя так, словно победитель, сразу определен назвал меня истинной, вел себя как мой личный герой, слышал желание ребенка, это походило на сказку. Мне очень не хватало взгляда со стороны и информации. Единственное, кто мог дать в относительном количестве и то, и другое, была Тамара. Она пусть и была, априори, на стороне оборотни но казалось мне самым верным источником, который только можно найти. Дмитрий закрыл окно и повернулся ко мне. Он очень старался не напоминать сейчас хищника, но выходило плохо. Словно голодному нужно изобразить сытость, выдает плотоядный цепкий взгляд и готовность к охоте. А мы одни. Как женщине мне льстило желание такой силы. Разум шептал. «Разве может мужик так играть, если хочет только ребенка? «Но на мою интуицию я уже один раз положилась и лихо промахнулась». «Но как же смотрит?» Сразу губы горят от воспоминания поцелуя, и кожа мурашками идёт. Помнит прикосновение к животу, двигается, а под серой водолазкой мышцы перекатываются». Играют. Грациозность и мускулистость, казалось бы, никогда не могли сочетаться между собой, но глава иных смог соединить их в себе. А как смотрел! Один такой призывный взгляд до нутра, и я забываю, что беременна, что он оборотень, а я человек. Да я даже имя свое не сразу вспомню, когда в голове все так ведет. Ему нужно носить черные очки и не двигаться, и не дышать так глубоко, потому что только один звук этого дыхания обещает самый жаркий. Неожиданно Дима одним движением руки стянул с себя водолазку, обнажая будто вылепленную скульптором грудь, рельефные кубики, и я чуть не захлебнулась слюной похлеще, чем когда увидела жареную на вертеле ногу лося. Ох! «Неужели? Он сейчас...» Я затаила дыхание, замерла, наблюдая, как он мягкой поступью движется на меня. Вот сейчас. Поцелует? Обнимет? Или... Воздух шевельнул волосы у уха, и я испытала необъяснимое разочарование. Гибрид прошел мимо, бросив. Я в душ. «Женщины...» «Самое необъяснимое создание!» «Причем сами себе иногда не могут объяснить того, что чувствуют!» «Я поймала себя на полном разочаровании!» «Вера, а ты на что сейчас рассчитывала?» «Заставать себя с поличным не так уж и приятно!» Из душевой донесся голос. И я не сразу поняла, что это. «Он поет!» Глава клана иных в душе счастливо горолопанит какую-то попсовую мелодию, а я слышу, как журчит вода по его телу. Ледяная вода, потому что тёплая слышится совершенно по-иному. Потому что тёплая слышится совершенно по-другому. Словно наяву вижу очертания голого тела, потому что мозг тут же дорисовывает всю фигуру. Столкновение струй воды на разной высоте, изгибистые дорожки, водопад капель и их высота падения. Острый слух, который подарил сын, не оставил никаких секретов. Ну, почти никаких. Щеки зарделись, потому что беременные, те еще впечатлительные особы. Недаром везде примечания стоят. Сейчас я убедилась, что фантазия работает на славу. Ледяная вода сменилась теплыми потоками, а я все еще не могла пошевелиться. «Хочешь присоединиться?» — крикнул гибрид, и я отскочила на два шага назад от неожиданности. Он знал, что я подслушиваю? «Ящ! Стыдно-то как!» Вот сейчас он выйдет, как в фильмах в одном полотенце на бедрах, И всё. Гормоны затопят мой разум. Или еще хуже. Я сама наброшусь на него, как на аппетитную рубежку сегодня утром. Я к Тамаре. Крикнула в ответ, надеясь, что я не узник в его доме и сейчас за дверью не стоит на страже парочка цепных оборотней. Я повернула затвор, открыла дверь и тут же вздрогнула от неожиданности. «Доброе утро, госпожа!» Только бодро крикнули они, как из-за моего испуга тут же из живота пошла команда, и двое оборотней обернулись в зверей, черного и белого. Опс, А вот не надо пугать так!» «И какая я им госпожа!» Душевая дверь хлопнула, и я тут же поспешила заверить. «Все в порядке, просто сын проверяет мобильность твоей охраны». Заверила я, не поворачиваясь. «Вида мокрых капель на теле я точно не выдержу. А уж мокрых волос, стекающих струй... Ум... Вера, подбери слюни. Ты к Тамаре хотела». Две влоучьи морды вопросительно уставились за мою спину. А я воспользовалась замешательством. Быстро проскочила мимо. «За ней». Услышала тихую команду Димы и ускорила шаг. «Вера!» — услышала призыв, как только вышла на улицу. Отдаленный зов за территорией клана сопровождался звериным бряханием позади, будто две бабки сетовали на молодых соседок в коротких юбках в сотый раз и обсуждать устали, и проигнорировать не могли. И этот крик такой знакомый! Да неприязненной дрожжи. Сразу вспомнилась. «Вера, завтра нужна белая рубашка». Или «Вера, почему второй раз за неделю на гарнир макароны?» И затихло все. Я даже оглянулась на своих сопровождающих оборотничьи чьи морды, приняли непередаваемые выражения старательного безразличия. «Мне же не послышалось?» Остановилась и прислушалась инстинктивно закрыв глаза. Какой-то шорох, сдавленное мычание, а потом хлопнула дверца автомобиля, пинки в железо, будто кого-то заперли в багажнике, и звук удаляющейся машины завершил призывную симфонию. «Какой сегодня день недели? Если не ошибаюсь, суббота? Тогда мне вполне могло не показаться». «Это же был Леша? спросила у двух зверей позади, не сомневаясь в их разумности. Переглянулись они очень красноречиво и вновь посмотрели на меня. «И давно он пытается до меня докричаться?» — спросила, не особо надеясь на ответ. Оборотни снова переглянулись, только куда, как испуганнее. Боялись, что я побегу следом, буду кричать и требовать увидеться. Внутри отозвалось болью. Нет уж, ни за какие ковришки. У меня даже по телу мурашки побежали, как услышала голос Леши, будто отголосок ночного кошмара, который я не хотела вспоминать. Снова напомнила себе. «Я не пустил его и не пущу», — раздались позади меня уверенные в собственной правоте слова гибрида. «Сказать вот и хорошо». «Перебор?» Моё молчание Дима понял как протест. Положил мне руки на предплечье, будто боялся, что я сбегу, и добавил низким голосом. «Я лично с ним говорил. И чуть не убил». «Почему?» — заинтересованно спросила я о причине почти рычащего тона. «Всё, что его интересовало, это когда ты вернешься домой. Знаешь зачем?» Самое плохое, что знаю. Догадываюсь, что стирки накопилось. Он устал питаться сухомяткой. Но вдруг я плохо о человеке думаю, а он исправился. Так зачем?» Дима наклонился, прижал голову к моему виску и шепнул. «Его мама сегодня приезжает. Нужно накрыть на стол. Мне уже даже больно не было. Обидно до жути». Вот это да. Козел, в сердцах ругнулась я. И даже про нашего ребенка ничего не спросил. Не узнал, как ты себя чувствуешь. Не пожелал увидеть. Услышала я в голове и удивленно развернулась в руках Димы.